Глава двадцать девятая. Поток удачи. Я слушала Сайон и вспоминала о том, что со мной однажды приключилось. Я пошла в магазин купить ноутбук. Продавец сказал, если заведете нашу кредитную карту, вы получите скидку 150 долларов, вам нужно подписать форму. Я была вне себя от радости, 150 долларов, ничего себе. Мне не хотелось тратить тысячу на ноутбук, но при такой скидке... Продавец протянул мне длиннющую заявку, которую я заполняла около 10 минут. Потом пришлось позвонить в компанию, предоставляющую кредит, и поговорить с агентом. Тот 20 минут задавал мне кучу личных вопросов. В итоге он пообещал перезвонить немедленно, но я ждала целых полчаса. «Мы не можем найти вашу кредитную историю. Свяжитесь с медицинским страхованием и попросите чек». Мне пришлось ждать номер карты. Я начала раздражаться. Подумала, что я несчастный человек, которому пришлось пойти на это все ради скидки, что я совсем бедная. Но не хотела сдаваться, ведь я уже сделала столько всего и потратила кучу времени. Я с трудом связалась со страховым представителем. Спустя полтора часа агент сказал, что не может оформить карту сегодня. Я взорвалась. «Да вы издеваетесь?» – закричала я. «Что вы себе позволяете? Я потратила целую кучу времени». К тому моменту я уже расхотела покупать ноутбук. Я вышла из магазина с пустыми руками и к тому же с нарушенным графиком. Я почувствовала, что мир сообщает мне, ты нищая, всем все равно, твое время не имеет значения, только посмотри, сколько времени ты потратила на получение скидки. Я с горечью рассказала это Саюн. Что мне делать в таких ситуациях, спросила я. Она убрала длинные волосы за уши, обнажив красивые жемчужные серьги. Ответ в последней мысли. Вы решили, что вы нищие, потому не были настроены на получение скидки. Не позволяйте подобному повториться. Если понимаете, что исчерпали запас энергии и думаете, что причина в нехватке денег, твердо скажите «нет» этой мысли». Она выделила последнее предложение, повысив голос. Я кивнула и ответила. «Я ошибалась. Я твердила, что у меня ничего нет, сама того не осознавая». Мне нужно было отказаться от скидки и использовать сигналы обладания. Я знаю, что мне предлагали немалую экономию, но лучше потратить деньги с радостью, чем отталкивать от себя. Официант принес наш полдник. Чай с лепешками, канапе, тарталетками, маффинами, уложенными в три слоя на подносе. Лепешки были обильно усыпаны изюмом. Вкус манго и мандаринов чувствовался еще до того, как тарталетки оказывались во рту. «Вкуснятина», — сказала я с евко семгой. Еда мне нравилась, и я чувствовала себя просто замечательно. «Давайте поговорим про удачу еще немного», — улыбнулась Саюн. На Олимпиаде сражаются два фехтовальщика. Один занимал 30-е место и добрался до 10-го. Второй — третье, но просел по результатам. Как думаете, кто победит? В этот момент как раз проходила Олимпиада в Рио-де-Жанейро. «Вопрос Саюн напомнил мне о корейском фехтовальщике, изначально занимавшем 21 место. Он выиграл у Венгра, отыгравшись со счета 10-14 в последней партии и получил золото. Венгр как раз занимал третье место в мировом зачете. Я знала, что кореец почти год не мог тренироваться из-за травмы. После выздоровления он быстро приступил к занятиям и стал занимать высокие места». Я думаю, выиграет тот, кто на подъеме, несмотря на рейтинг, он движется вверх. На Олимпиаде такие люди часто побеждают. Верно? Движение вверх и есть поток удачи. Если хотите преуспеть, вы последуете потоку. Каждый олимпиец много трудится, но дело не только в этом. Вы сами заметили, что те, кто движется вверх, обладают преимуществом. Они могут неожиданно победить. Они гребут по течению а поэтому ускоряются намного больше. Дорога к богатству не отличается от их пути, главное — эффективность. Я вспомнила о богатых людях, с которыми общалась, работая с журналистом. Я всегда спрашивала, в чем их секрет. Они хором отвечали, что работают не меньше других, просто им везет. Недавно я читала статью, в которой успешные люди благодарили удачу. Ли Пенчель основатель Samsung Group, назвал три ключевых момента успеха – удача, честность и упорство. Рэй Хант, основатель нефтяной компании, входящий в список 400 богатейших людей по версии Forbes, говорит, «Если бы я выбирал между умом и удачей, я без малейших колебаний отказался бы от ума». Психолог и экономист Дэниел Канеман считает, что талант и удача – два определяющих фактора успеха. Я вспоминаю о богатых людях, с которыми встречалась. Все они следовали потоку удачи. «Как мне добиться того же?» — спросила я.